Григорий Володин Возрождение Феникса Книга вторая Глава первая Взмах серпа Ливень огня обрушивается на рыкаря. Он катится в золотом потоке, путаясь в ремне от калаша, который болтался сзади. Я бросаю следом, тот уже вскакивает. Последние шаги пройдены. Широким взмахом серпа пытаюсь достать гада. Изогнутый огонь-клинок со стрекотом отскакивает от доспеха. Нет, не пробил. Разве что рыкаря едва не сгибает от боли. Огненная плеть взметается, шипя, как раненый зверь, приходится отступить на пару шагов. Рыкарь пользуется дистанцией, чтобы выпрямиться. Уворачиваясь от плети, заодно приблизившись. Отвожу кулак, окутанный багровым огнем, и врезаю уже своим кулаком рыкарю по корпусу. Проникающий удар его отталкивает, не принося другого зримого эффекта. Доспех слишком прочный. потребовалось бы не одна стая рогов, чтобы его пробить. Значит, вся надежда на серп. Вперед! Уклон от фаербола, прыжок, широкий размах кривым клинком. Неудобное, блин, оружие. Даже ятаганы зеленомордах не настолько загнуты. Привык я к прямым мечам. А тут, пока приноровишься, пока поймешь, как руку держать, тебя и достанут. Вот и сейчас. На лету перестраиваю положение кисти, иначе получится не рассечение, а мягкое скольжение вдоль поверхности. Рыкарь пользуется миллисекундами задержки, чтобы нанести удар локтем. Блокирую коленом, но отдача от столкновения настолько мощная, что меня отбрасывает на метры назад. Рыкарь все-таки не сжеванный болотоп, силище больше, чем у меня. Чтобы не растянуться на полу, кувыркаюсь через спину. Пнув ногами дверь, влетаю в какую-то комнату. Тут еще нет огня, горит, похоже, только коридор. Видимо, там Тимофей сильно потрепал нервы рыкаря. Рыкарь следом за мной переступает порог. Выпускаю пламя из серпа, боевик ударяет встречным водопадом огня, остановленный клуб жара разлетается по комнате. Но пока огненная стена не рассыпалась, использую ее как завесу, чтобы приблизиться к вражине. Несмотря на его физическую силу, в ближнем бою у меня больше шансов. Надо лишь рассечь доспех. К серпу я уже приноровился, поэтому без прежней замешки осыпаю рыкаря градом ударов. Больше не рублю, а ты тычу острием в неподатливый доспех, иначе меня уже бы отправили в анреалиум насовсем. Итак, едва-едва уклоняюсь от молниеносных ударов. Опасность? Огненный шар пролетает мимо меня. Из-под моих ног выстреливают пламенные пики. Взмах серпа, и огонь послушно тушится. Правда, для замаха невольно пришлось отступить. Рыкарь тяжело дышит, хватается за бок, то и дело заваливаясь на одну ногу. Туда я и бил в основном, значит, серп прилично его пронял. Горящий коридор резко разряжается выстрелами. «Бах, бах, бах! Слава отцу императору целятся не в меня!» А значит, это мои хлопцы. Автоматные очереди сотрясают рыкаря, словно ураганный ветер соломенное чучело. Ну уж такой шанс проворонить, себя не уважать. Срываясь с места, как торпеда. Сам рыкарь не теряется. Свинец ему, что щекотка. Вся моя надежда на эффект отвлечения, но налетчик уже определился со своим главным противником и на выстрелы в спину даже не отвлекается». «Приятно, черт возьми. Но лучше бы он меня за сосунка считал. Только с серпом в руках это уж вряд ли». Рыкарь дергается прочь от удара. Но я как раз прыгнул чуть в сторону, загребая серпом там, где рыкарь должен оказаться при круговом уходе. В последний миг он это осознает. Взгляд его прикипает к горящему острию. В глазах вспыхивает смертельный ужас. В эти доли секунды я понимаю. Его доспех держится на одном честном слове. Возможно, хватит одного удара. Единственное, что рыкарю остается, сменить траекторию. Враг тоже осознает это и пытается отклониться назад в коридор, прямо на безобидные пули. Если у него появится хотя бы минута передышки, он успеет подпитать доспех. Но второй бой уже не выдержит мои рефлексы. Я и так уклонялся на пределе. Распрямляю колени, тянусь навстречу врагу, он пытается ударить. Огненный кулак мелькает у меня перед глазами. Такой хук запросто снесет голову. И тогда, чувствуя, как рвутся напрягшиеся до предела мышцы кора, распрямляюсь и, заорав на выдохе громким яростным ревом, звучавшим как штормовой гул моря, рублю перевес и, сразу уйдя в другую сторону, разминаюсь рыкарем. Я останавливаюсь у самой двери и поворачиваюсь. Вороненные стволы, торчащие из коридора, затихают. Лишь последние гильзы звонко катятся по полу. «Арсений, отойдите!» Слышу за спиной окрик Серафима. Не реагирую на голос безопасника. Мы с рыкарем снова стоим друг против друга. Я тяжело дышу, ощущая ломку перегруженных мышц. Зная, что пробил доспех, испивший крови серп довольно полыхает. Но куда попало? Рыкарь выхватывает из воздуха огненную стрелу. Внезапно разгрузочный жилет на его груди разъезжается лоскутами, обнажая разорванную куртку под ним. На голой коже медленно проступает блестящая алая полоска крови. Мы все еще стоим и смотрим друг на друга. Пока рыкарь не падает на колени, и маска вокруг рта не чернеет от сплюнутой крови, он бросает взгляд на серп. «Великий Ерила!» Шепчет он, «Твоего Ерилы нет дома, я за него». Подхожу и последним взмахом рассекаю ему горло. По-хорошему взять бы в плен, но рыкарь слишком опасен. Пока вспомнишь, в каком ящике лежат мариновые наручники, пока притащишь их, он уже снова начнет дом поджигать. Взмахами серпа тушу горящую комнату. Затем отпускаю золотую рукоятку, и оружие превращается в сноп ярких искр. «Докладывай, лебедь!» Оборачиваюсь к вошедшему Серафиму. «Отбились! Тушим пожар!» Кивает он на пенную струю огнетушителя, который держит Егор. Я выглядываю в коридор. Дальше Борис с Игнатом из шлангов поливают горящую стену. Подожжен только коридор и лестница, так что минут пять займет. Раненых оттащили в библиотеку. Трое их, вместе с Тимофеем, все обожжены. «Спасибо этому, огнедышащему!» Кивает он на труп рыкаря. Нужен срочно целитель, иначе вот-вот помрут. Вот же дрянь. А где мне его взять? Не отложки целителей не возят, а в больницу раненых можем не довести. Тогда только один выход — просить помощи у других родов. Это посчитают слабостью, конечно, ибо хреновый ты дворянин, если в своем же доме не можешь без союзников отбиться. Никого не волнует, что отбились-то мы как раз сами, а вот устранить последствия уже да, не сами. «Сейчас буду вызывать помощь», — вздыхаю. «Что с налетчиками? Как защитились?» Кратко обрису ситуацию, подробности потом. «Как только рыкарь на вас переключился, отбились шустро. Мы все же были готовы к нападению. Не зря вы предупреждали, да еще новые турели нормально подсобили. Только из-за рыкаря нас сам самого начала продавили в самый дом, на последнем рубеже и держали оборону. Рыкарь сразу сорвался к вам наверх, иначе бы всех положил». Тимофей за ним дернулся. Тяжкий вздох. «А так мы парочку подстрелили, а лежат связанные в гостиной. Остальные же паскуды отступили». «Совсем не кратко. Ну уж ладно. Зато у меня вопросов теперь меньше». Ой, еще вспомнил!» — вскидывается Серафим. «У пленных в разгрузке лежат дактилоскопические пленки с отпечатками пальцев. Явно кого-то подставить хотели. Даже догадываюсь кого». Размышляю, доставая мобильник. Наверняка Сидоровых. Все в курсе, как Анатолий на меня бычился перед земским исправником. Логично разыграть нападение так, будто он решил свести счеты. Вопрос, кто напал? Лобов? Пробить по своим каналам чьи отпечатки сможешь? День займет. Хм, ясно. Пошли кого-нибудь допрашивать боевиков. Даю поручение, набирая Богдана. Пусть хоть кожу с них сдирают, но через полчаса мне нужны имена инициатора налета и владельцев отпечатков. И да, пленных не убивать, пригодятся. Еще позови служанок из подвала. Пускай ухаживают за ранеными. Дают обезболивающие и воду, смачивают ожоги мокрыми компрессами. Понял. Серафим выходит в коридор. Атаман не берет трубку. Неудивительно. Уже пять утра. Розовый рассвет брызжет в окно. Дальше пробегаюсь по списку членов в Атаге. Олеся, Агафья, Руслан и Яков. Бестолку. Дрыхнут, как сурки, после насыщенных выходных на турбазе. Грузди в пролистываю. Нет, не из-за гордости. Наверняка сами меня пошлют. Проверю, если остальные варианты не дадут результата. Остаются только Анфиса и Павел Сверидов. Быстро раздумываю, взвешивая «за» и «против». «Если я попрошу у княжеской дочери залечить моим людям раны, дворяне точно ни во что не будут меня ставить. Назовут жалкой подстилкой, который не воин, а так смазливая игрушка для развлечения княжеской дочки. Вроде детский сад, но здесь вот так вот все, через то самое место. Так что звоню Павлу». «Беркутов?» — сонно он спрашивает. «На мою усадьбу напали». «Скрою, человек раненый. Срочно нужен целитель. Сможете прислать?» «Как напали?» Просыпается он окончательно. У раненых осталось всего несколько часов жизни. Игнорирую вопрос. «Пришлешь или нет?» Он шумно сглатывает, соображая. «Пришлю». Решает и спешно добавляет. «Если отец разрешит. Дай мне 15 минут с ним поговорить». «Скажи, что Беркутов будет у него в долгу. Это порадует Анатолия». Жду минут десять. За это время добираюсь до библиотеки через сгоревший до кирпичной кладки коридор. Раненые лежат на диванах и переносных койках. Подхожу к Тимофею, его обхаживает Дося. Слуга хрипит во сне, на лице и шее завязано мокрое полотенце. — Как он? — спрашиваю обеспокоенно. Дося только качает головой, вытирая выступившие на глазах слезы. — Жив, барин. Пока жив. Ой, на вас кровь! Она подступает ближе, касается рукой моей шеи. «Ох, не ваша. Выдыхает, успокоившись. «Неужели и вы тоже сражались?» Она резко всхлипывает, испугавшись за меня. «Вас же могли убить!» «Времена такие, равнодушно говорю». Ласково провожу рукой по влажным щечкам девушки. «Не реви. Будь сильной. В твоей помощи нуждаются наши защитники». «Поняла приказ?» Окутываю ее волнами магнетизма. Плечи доси распрямляются. Осанка становится уверенной, что выглядит весьма странно для скромной служанки. «Поняла, барин». Ее голос становится твердый, как скала. Слез больше ни в одном глазу. «Разрешите заняться Тимофеем». «А вы поговорите так внушительно с Феней? Она сильно боится вида крови». «Занимайся, поговорю». Оборачиваюсь к рыжей девушке. Худенькая служанка пытается совладать с собой – Но стоит ей взглянуть на ожоги раненого, милая личико бледнеет, а на висках выступает пот. Кажется, она готова от ужаса выпрыгнуть в окно. Типичная гемофобия. Хорошо, что в обморок еще не бахается. Я подхожу к девушке. Фенечка, напряги мышцы рук, быстро. Она, вздрогнув, слушается. Теперь ног, сильнее, снова рук, теперь живота. Она втягивает и так плоский живот под прозрачной сорочкой. Белое, как мел, нежное лицо краснеет. Кризис прошел. Упражнение помогает отвлечь мозг от триггера и избежать обморока. Мои центурионы учат этому новобранцев, чтобы в первых боях не теряли сознание, как принцессы. Легче? Да, барин. Кивает и даже тихонько улыбается. Спасибо вам. Делай так каждые пять минут. И не забывай заботиться о раненом. Тебе нужно только подавать воду, втирать мази и менять тряпки. Никаких кожных швов, так что бери себя в руки. Поняла. престыжена опускает она ресницы и спешит за дело. За третьим раненым ухаживает сама Оксана Тимуровна. Я киваю учительнице, и она виновато поджимает губы. Догадалась, что по ее душу приходили вражины. Но хоть не ревет и прилечь в обморок вроде не собирается. Разговоры со служанками и мне помогли отвлечься. Хоть не чувствую себя совсем бесполезным. «Так, жду еще минуту-две и набираю Анфису. Не возьмет? Буду трезвонить Галине Константиновне. Да хоть люди. Пускай тормошит подружку. К черту репутацию. Она не стоит жизни Тимофея. Переживу как-нибудь насмешливые взгляды». «Пелик». «Сам Анатолий звонит». Беркутов группа едет». «Я слегка напрягаюсь». «Группа?» «Заказывал одного целителя, а похоже, едет целая кавалерия». Как бы повторно призывать серп не пришлось. свиридов тем временем берет Болотопса за жабры. «За помощь ты отдашь мне завод». «Ну, ни хрена себе расценки! Рожа не треснет! А Гранд Крейсер не подогнать тебе заодно, а?» «Благодарю за помощь, Анатолий Игоревич!» «Вежливо отвечаю. Не в том положении, чтобы дерзить». «Минуту повисите, пожалуйста». «Очень отвлекают. Последствия нападения, сами понимаете». «Жду, Беркутов, разгребай!» Вальяжно разрешает Анатолий. Он, видимо, сделал вывод, что мне больше некого просить о помощи, раз к нему обратился. А то, что я банально не дозвонился до ребят, в голову ему как-то не пришло. Или он просто из вредности не хочет помогать за бесплатно. После гольф-клуба это понятно. Погорячился я тогда, слишком разошелся. Наезд не наезд, но Анатолий воспринял наш разговор именно так. «Надо по сдержаннее быть, Феникс, а то весь огонь истратишь падальщиков. Набираю на второй линии Серафима. Что с пленными? Допросили?» «Полчаса еще не прошло, вообще-то». Слегка ворчит старый безопасник. «Но допросили». Лобов устроил налет. «А отпечатки чьи?» «Сейчас это намного важнее». «Людей Сверидовых». «Бинго!» «Береги их, как зеницу ока, Серафим». «Пленников, что ли?» не понимает он. И их тоже, но в первую очередь пленки с отпечатками. Возвращаюсь на линию со Сверидовым. «Разгреб Арсений?» сарказмом спрашивает. «Извините, Анатолий Игоревич, пленные налетчики просто запели. Деликатно объясняю задержку. Просто мы нашли у них пленки с отпечатками пальцев». «Пленки?» Голос свиридова Сверидова уже серьезный. «И кого они хотели подставить?» Вас? Точнее, ваших людей. Ему уже не весело. А кто это у нас такой смелый? Или бессмертный? Лобов Георгий. Скрывать смысла не вижу. Теперь можно и приврать. Поэтому именно у вас решил попросить целителя, Анатолий Игоревич. Ведь враг у нас получается общий. Давит он слюной. Вот как. А, в общем, да, ты прав. Пытается он сообразить, как быть. Ведь что теперь получается? Распальчики пальчики его людей, то я вовсе не милостыню прошу, а союз против общего врага, решившего устроить подлянку нам обоим. Да даже не так. Я сам оказываю Сверидову услугу, сообщив о подставе, из-за которой у него могли бы быть большие неприятности. Ну, это если бы облава Лобова удалась. Анатолий Игоревич, я просто чувствую вину за гольф-клуб. Неловко вышло но сами теперь видите лобов играет против вас и меня настраивал вот тоже тяжко вздыхаю нагло переложив вину за свой наезд на невиновного в данном конкретном случае человека анатолий растерянно молчит если не считать за связную речь вот это конечно да <кос�>, да <кос�> «Ну все, мужик, за целителя хрен тебе смазанной болтапсовской жижи а не завод. Еще и княже тебя потащу, вместе истцами в суде будем. Вот сейчас и сообщу радостную новость. В качестве извинений я готов вас поддержать завтра, то есть уже сегодня на встрече с князем». «Какой еще встреча? «В конец теряется Толян. У меня назначена сегодня, правда, по другому поводу, но так и быть». Из-за срочности вопроса я готов с вами подать жалобу на Лобова. Айда, я молодец. Вот и еще одну услугу типа оказал Сверидову. Самый сок в том, что Анатолий не знает, что целью Лобова было устранить меня с Оксаной. А я сейчас подаю это нападение так, будто Лобов намеревался просто пострелять мою усадьбу, оставить пальчики Сверидова и смыться. То есть Сверидов сейчас думает, что Лобов под него роет а я — всего лишь инструмент. На встрече с князем истинная цель Лобова, конечно, вскроется, но к тому времени Тимофей уже будет свежий и здоровый, с любовницей нежится. Анатолий Игоревич, а целитель же едет? Как бы невзначай спрашиваю. А, а, да-да, сказал же, группа отправлена. Арсений, заодно передай, пожалуйста, моим людям пленки с отпечатками. Только дам снять копии, возражаю. Это вещественное доказательство преступления Лобова против меня. Хорошо, не спорит Сверидов. В общем, спасибо тебе, Арсений, что сообщил. Не знаю даже, чем я этому Лобову не угодил. Не волнуйтесь, Анатолий Игоревич, мы накажем сволочь как следует, твердо говорю. И сейчас я честен. Смерть — это минимум, что ждет мерзавца.